Я схватил трубку. Она лежала на соседнем сиденье и прокричал: «Алло! Паша!» Это был женский голос. Я почти не верил своим ушам. «Катя, милая, где вы?» Она что-то ответила. За шумом я не понял, что и стал инстинктивно сбрасывать скорость. «Где? Я не понял!» — выкрикнул я в трубку. «На Тверской!» — донеслось до меня сквозь треск эфира и громыхание автомобиля. «Где?» «На Тверской, у телеграфа. Я звоню из автомата». «С вами все в порядке?» «Да». Она, кажется, даже удивилась вопросу. Голос ее звучал бодро, точнее сказать радостно. «Куда вы исчезли?» прокричал я. «Я вам звонил». «А вы?» «Я вам тоже звонила». «Были дела, туманно», ответил я. «Вот и у меня тоже были». Сзади меня злобно замигал фарами черный джип. Восьмерочка мешала, видите ли, его грузному полету по крайней левой скоростной полосе. Я не стал спорить и подал правее. Джип пронесся мимо, обдав мою машину облаком грязи. На пару мгновений я вообще перестал что-либо видеть, хотя щетки носились по стеклу, как сумасшедшие. «Катя!» — прокричал я в трубку. Левой рукой я сжимал руль, удерживая машину на мокрой дороге. Правый телефон. «Катя, мне надо срочно вас увидеть, срочно!» «А мне вас!» — легко откликнулась Катя. «Я подъеду к телеграфу через полчаса. Никуда не уходите, держитесь среди людей, ради Бога! «Никому больше не звоните, даже мужу». «Ладно», — слегка удивленно сказала Катя. «А что, что-нибудь случилось?» «Да», — крикнул я, — «кое-что. Я расскажу вам при встрече». «Я тоже вам что-то расскажу. Я кое-что узнала по нашему с вами делу». Голос Екатерины Сергеевны был такой, словно она только что выиграла кругосветное путешествие по крышке от йогурта. «Ладно!» — весело прокричал я. «Я не сомневался, что мои новости будут покруче и позабористее, чем ее, но в любом случае я был рад слышать ее живой, веселой и невредимой. Скоро увидимся!» — продолжал я орать. «Только я очень, очень прошу вас, вы никуда оттуда не уходите и все время будьте на людях! В Макдональдс зайти можно? можно?» «Давайте встретимся там». «Хорошо. Что вам заказать?» «Господи, да неважно». Я терпеть не мог Макдональдс с его скоростной набегу пищи. Да и не время сейчас было разобедывать. «Ладно, Пашенька, я займу вам местечко. Постараюсь у окна до встречи». Она положила трубку. У меня как гора с плеч упала. Было приятно, что она жива и что находится вне пределов досягаемости господина Дьячкова. И что мы скоро увидимся». Я едва не проскочил поворот на Ленинградское шоссе. Стал резко перестраиваться правее, еще правее и сумел таки вырулить на лепесток, который вел кольцевую дорогу. У поста ГАИ, где шоссе сужалось до двух рядов, толпились автомобили. Москвичи, наконец-то, Проснулись от праздничной спячки и двинулись в магазины, кинотеатры, бары, боулинги, бильярдные кафе. Я прокрался перед носом Мерина, миновал поигрывающих палочками гаишников и по мосту через Москву-реку помчался в сторону центра. Через пятнадцать минут я уже проезжал мимо Петровского замка. Здесь мне надо было повернуть налево, если бы я хотел повидаться с господином Дьячковым. Ничего, пусть сволочь посидит, подождет, понервничает. Арестовать его мы всегда успеем. Раньше всего я хотел увидеться с Катей. Теперь она оставалась последней живой и невредимой из всех их парашютной четверки. Я не хотел, чтобы с ней что-нибудь случилось. Это был бы удар по моему самолюбию детектива и по мне лично. А сейчас гарантировать ее безопасность я мог только в одном случае. Если она все время будет находиться рядом со мной. Часы центрального телеграфа на Тверской показывали 12.46. И температура минус 2 по Цельсию. В Макдональдсе гужевался народ. Я никогда не мог понять... «Чего такого притягательного наши люди, воспитанные на гречневой каше, находили в этих канадских булках с котлетами?»